Сегодня вы услышите историю о том, как цари природы вскоре могут стать изгоями на собственной планете. Те, кто возомнил себя хозяевами Земли, будут сброшены с нее, как паразитирующая популяция, зашедшая слишком далеко. Речь идет о человечестве, которое с момента появления на планете избрала исключительно тактику потребления и разрушения. Стоит начать с историко-биологических гипотез. Некоторые ученые, в частности Альфред Уоллес, выдвигали предположение, что не только климатические сюрпризы могли стать причиной исчезновения отдельных видов животных. Например, если бы не тотальное уничтожение мамонтов, то эти безобидные гиганты по сей день давали бы нам шерсть и кожу, молоко и мясо, служили бы чистым экологическим транспортом но люди их попросту съели, а из мощных клыков животных построили дома, которые теперь становятся достоянием археологов. Это была одна из первых сомнительных побед над природой. Дальше больше. Громадные пустыни также не всегда являются результатом изменений климата, на которые по инерции списываются все природные метаморфозы. Иногда это последствия деструктивной человеческой деятельности. Сейчас Сахара разрастается со скоростью до 6 километров в год, в то время как много столетий назад Северная Африка была плодородной зеленой землей. Там, где сейчас шуршит мертвый песок, древние скотоводы выпасали громадные стадо, которые уничтожили травы, и плодородный слой почвы, обнажив пустыню. Похожая ситуация произошла с лесами Греции, стоящей теперь на бесплодных скалах, а также с красным деревом пау-бразил, которое португальские завоеватели нещадно вырубали из-за ценной древесины. Приведем список сражений человечества с планетой, победителем в которых стала глупость. Глобальная свалка. Ни одно существо на планете не воспроизводит столько отходов, как человек. Примеры лежат на поверхности. В связи с увеличением оборотов электронной промышленности появилось много выброшенных гаджетов и прочей техники. Городские свалки поражают своими масштабами. Ими заняты сотни квадратных километров потенциально плодородных почв и понадобится тысячи лет, чтобы этот мусор исчез естественным образом. Мировой океан или хранилище отходов. Сотни предприятий считают своим долгом сбрасывать ненужное именно в воду. Причем корпорациям проще уплатить штраф, чем модернизировать процесс утилизации. Учеными подсчитано, что ежегодно мы дарим океану около 6 миллиардов килограммов мусора. Причем львиную долю составляет пластик, период разложения которого пять веков. Наиболее показательный пример – священная река Ганг. Ее считают таковой все индусы, несмотря на то, что она ежедневно поглощает прах людей, сожженных в результате кремации. Разнообразный мусор – и содержит практически все известные в медицине патогенные бактерии. Нефтяной коллапс При разгрузке танкеров на миллионы тонн нефти приходится тонна разлитой. Не говоря о масштабных авариях, таких как взрыв на платформе «Глубоководный горизонт», тогда в мировой океан вышло нефтяное пятно диаметром 965 километров, ставшее причиной экологической катастрофы в этом районе. Война за территорией Человек отвоевывает у Земли площади для постройки дорог, торговых центров, заводов, при этом вырубая леса, уничтожая тропики под пальмовые плантации, приносящие сказочные прибыль. В то же время некоторые жители планеты вынуждены разрабатывать сухие почвы, чтобы получить хотя бы минимальный урожай. Воздушная тревога Именно вырубка лесов приводит не только к опустыниванию территорий, но и ухудшению качества атмосферы. Воздух загрязняют предприятия промышленного сектора, автомобили, коих уже 500 миллионов, а спустя 20 лет цифра железных лошадок грозит превысить миллиард. Проживающие в Пекине некурящие люди не могут считаться таковыми, поскольку ежедневно получают дозу смол и канцерогенов, равную двум десяткам выкуренных сигарет. Поэтому сейчас никого не удивляют жители городов, носящие маски. Каждая восьмая смерть в мире прямо или косвенно связана с загрязнением атмосферы. Останется ли аист на крыше? Птицы, рыбы, животные давно находятся под прицелом доминирующего вида под названием человек. И речь не об охоте или рыбалке. Исчезающие леса – дом для птиц и зверей. Загрязненные моря и реки – для рыб. Кроме того, птицы и животные съедают выброшенные нами отходы, в частности, пластик – И зачастую погибают. Но это еще не все. Существует так называемое световое загрязнение. Яркая электрическая иллюминация, в результате которой пернатые путают дни и ночи, меняют ареалы обитания, миграционные маршруты. Мы агрессивно вытесняем иные формы жизни, переводя многие виды в разряд вымирающих. Это неизбежно отражается на биологическом балансе. Угрожающая демография. Перенаселение планеты приводит к распространению нищих районов, занимающих огромные территории. Фавелы Бразилии, индийские трущобы, нигерийская Кибера, регионы Бангладеш, утопающие в мусоре, находящиеся за чертой бедности. Отсюда вытекает следующий пункт. Вирусная оккупация. Именно перенаселение и тотальная нищета порождает возникновение неконтролируемых вирусов, бактерий, их последующее распространение по миру. В результате вмешательства медицинских экспериментов вирусы мутируют, поэтому сокрушительный удар человечеству может нанести ничтожнейшее из существ, ускорив процесс естественного отбора. На корпоративной игле. Парадокс в том, что в погоне за обогащением экономические конгломераты не задумываются о качественном преобразовании жизни на планете, а ищут способы нового заработка. Распылители чистого воздуха, бутилированная вода, вакцины и лекарства от немыслимых болезней спустя десятилетия станут ходовым товаром, что выгодно недальновидным представителям бизнеса, фармацевтическим корпорациям, желающим получать сверхприбыль. Массовое вымирание человечества может прийти откуда не ждали. Возможно, нас убьет вовсе не метеорит или мощный гамма-луч, а мы сами. Но исправить ситуацию Реально. Над этим работает Всемирный фонд дикой природы, специалисты ВОЗ, Международная организация Красного Креста и многие другие. А готовы ли вы отказаться от многих благ цивилизации, чтобы защитить человечество от вымирания? Если хотите знать еще больше, заходите в наш паблик. Ссылка на экране и в описании. Там много всего интересного из неизведанной Вселенной мертвые, но сказочно прекрасные миры. А если понравилось видео, ставьте большой электронный лайк и подписывайтесь на канал. Космический вояж продолжается. Следите за обновлениями. Подпишись.